Вторая. Валентина, биолог Ее сняли с поезда, следовавшего Варшаву Она, как и многие другие, хотела спрятаться за границей В медицинском заключении написано, что у нее произошла закупорка сердца Кровь свернулась и превратилась в желе Странно, почему эти записи не были удалены всевидящим оком Может, кто-то посчитал, что мертвецы не представляют опасности? Над левой ключицей, возле сонной артерии, была обнаружена небольшая ранка. Ниже правой ягодицы найден след от укуса какого-то животного. Патологоанатом так и не смог найти объяснение этому. «Анатолий, что еще связано с этой женщиной?» «Есть ее труд, который она писала во время экспедиции. Этой работы я так и не нашел, хотя уже напал на след». Насколько мне известно, она содержит описание странного существа, называемого в Библии Левиафаном, с которым экспедиция встретилась в пустыне. Знаешь, многие, основываясь на книге Иова, считают, что это бегемот или крокодил, но моя мать, до того как потеряла память, описала это существо. Оно не имеет себе подобных среди известных людям животных. Так что... «Твои родители до сих пор вообще ничего не помнят?» «Ничего». «Вернемся к Левиафану, ведь это интересный вопрос. С точки зрения Библии, Левиафан — чудовище, живущее в воде. А какая вода в пустыне?» «Не все сразу». «Хорошо», — согласился Скуратов, понимая, что любопытство вправду его порог. «Левиафан существует». Или существовал, если учесть то, что он был в прошлом Это только домыслы Давай, пока оставим их Ладно, кто следующий? Третий – Михаил Токарев Специалист по восточным культурам Родился 31 декабря 1945 А умер, как и многие из экспедиции, в сентябре 1983, 9 -го числа Он погиб первым «Захлебнулся, когда пил воду из умывальника в общественном туалете на московском вокзале. Сомневаюсь, что захлебнулся. Мне кажется, что его просто утопили», – прокомментировал Скуратов. «Ситуация очень похожа на смерть Ильи-астронома, только тот, подскользнувшись, ударился головой об умывальник». «Кажется, Токарев именно тот, кто выходил с нами на связь по радиоцепочке». «Объясните мне роль этого радиоприемника, который был у каждого». «Один из них был мастером по всяким техническим штучкам. Из ничего мог сделать вещь». «Это, наверное, Степан Грядовой. У меня есть кое-что и о нем». Искуратов показал пальцем на фото молодого парня 23 лет. «Он был вундеркинд. Самый молодой из них. В последний день, когда все члены группы еще были вместе... Он смастерил небольшие радиостанции большого радиуса действия. В целях безопасности связь по ним осуществлялась только по цепочке. Каждый день ученые должны были выходить на связь, сообщая, что все в порядке. И если чего-то сеанса не было, то приходила волна смерти. Записанное послание примерно такого содержания. «Я, Михаил Токарев, убит». И после этого... В эфире звучала аудиозапись событий, происходивших в последнюю минуту жизни этого человека. Я толком не понял, как это было сделано, но видел у матери и отца маленький микрофон и провод, присоединенный прямо к руке. Скорее всего, микрофон записывал и передавал информацию на радиостанцию, а работал синхронно с пульсом. И как только сердце переставало биться, сигнал прерывался, А радиостанция отправляла всем волну смерти. Этой частотой пользовались только они. «Хотел бы я услышать эти записи. Они могли бы внести ясность в историю их смерти». «Я думаю, они не сохранились. Хотя спросил у своего мафиози. Вдруг они у него есть?» Новак улыбнулся, но в этот миг ему больше хотелось плакать. Люди положили свою жизнь ради идеи правящей верхушки Которая, как всегда, осталась в тени Четвертый Степан Грядовой 1960-1983 Техник-изобретатель Отличник летной академии Погиб в Одессе, откуда и был родом Утром пошел со своей девушкой на море Решил искупаться Через полчаса девушка заволновалась Подняла тревогу Спасатели и береговая охрана искали его до самого вечера. Тело нашли через неделю, выброшенным на песчаную косу. Оно было страшно изуродовано водой и морскими обитателями. Орванная кожа, изломанные кости, наполовину оторванные нижние конечности. Решили, что на него напали катраны, черноморские акулы. Но это невероятно редкий случай. Еще один факт. Все до единой волосинки на голове трупа были седыми. Опознали по плавкам и датчику-микрофону, прикрепленному к запястью. «Каждое убийство выглядит как несчастный случай. Но мы прекрасно знаем, что это не так», — сказал Скуратов, глядя на часы. «По идее, самолет уже должен вылететь».